Итон Вилдберн. «Давно я не ел ничего настолько вкусного», похвалил Калиб, подмигнув замерзшую очага Джослин. Девушка смущенно потупила взгляд, чуть опустив голову. «Сама невинность». «Согласен. Вкусно», подтвердил я. «Не врать же. Мясо просто таяло на языке. Букет специй наполнял блюдо особенным ароматом, оставляя приятное послевкусие. И только вежливость не позволяла попросить добавки». «Женщины не ждали гостей, готовили лишь на себя. Мы оставим их без еды». «Я рада», — несмело улыбнулась девушка, но взгляд зеленых глаз оставался настороженным. «Она боялась нас. Я видел это, чувствовал. И неудивительно, ведь мы принеслись ночью, сломали защиту их дома. Двое взрослых мужчин и девушка. Вполне привлекательная». Хотя после семи месяцев на передовой радуешься любой женской фигуре, не облаченной в военную форму. Джослин не была яркой красавицей, как моя сестренка или будущая невеста. Но все же неудивительно, что тетя так желает ее уберечь. Тонкокосная, хрупкая, с маленькой грудью и узкими бедрами. Многие дамы лишают себя дыхания корсетами ради такой талии. Хотя у меня возникло желание предложить поесть и ей. Жизнь в лесу явно проходит не так просто. Чайник вскипел, сообщила Джослин. С чем заварить чай? У нас много ягод. Есть бордник, он дает перчинку вкусу. А еще девушка подняла взгляд к потолку, принявшись загибать тонкие пальцы, пока перечисляла весь ассортимент трав, из которых можно приготовить чай. «Джо, мы военные», усмехнулся Салливан. «Джо? удивилась она. Джослин, исправился он. Мы военные и не травники. Приготовь сладкое. Со сладким на передовой проблемы. Сладкое, хорошо. Светлую кожу щек девушки вновь тронул румянец. Она спешно отвернулась, распахнула створки одного из подвесных ящиков и приподнялась на цыпочках, чтобы достать банку со сбором неизвестных трав. Это стало последней каплей для гнезда на ее голове. Заколка не выдержала, соскользнула на пол, но девушка удержала разъезжающееся подобие прически, собрала смолиные пряди в жгут и пихнула его за ворот застиранного платья. Повезло же с женой, пусть и эффективный. Надеюсь, Виктория сможет с ней что-то сделать, а то неряха Джо подпортит мне репутацию. «Нужно будет подождать, пока заварится», — объявила она, заливая кипяток в фарфоровый чайник. Белоснежный, что удивительно. Но с другой стороны, если осмотреться, лесной домик блещет чистотой и уютом. На полу плотные ковры, стены украшают вышитые вручную картины, посуда начищена до блеска. Роксана тоже одета аккуратно, волосы собраны в два милых пучка. И только Джослин выбивается из общей картины. Платье старое, растянутое, лицо в саже, брови подпалены, Волосы в жутком беспорядке. Ладно, хоть чистые. Ей будет сложно в академии. Там строго следят за внешним видом. Все же высшее военное заведение. Нравится? Кали подтолкнул меня ногой под столом и заговорчески подмигнул. Пока что мне нравилось только то, что плечо впервые за эту неделю не пыталось отвалиться от боли. То ли дело в зелье, то ли в обезболивающем. Яд порождения мглы смертелен и убивает мучительно. Мне приходилось наблюдать не раз, как он сжигает за мгновение замечательных ребят. Кто-то умирает быстро, кто-то борется дольше, как я, но исход всегда один. Точнее, почти всегда. Слухи о том, что в мглистом лесу живет сильная травница, способная исцелить от яда порождения мглы, ходят давно. Я лично посылал за ней делегацию — но те наткнулись на отказ. Травница развеяла все надежды, противоядие изготавливалось индивидуально и помогало не всем. А сама она отказалась покидать насиженное место. Конечно, можно было надавить, если честно, у нас не было выбора. Но тут несчастье случилось со мной. Я был готов принять свою судьбу, чего не скажешь о Калибе. Он в первый же день ранения уточил меня на поиски травницы. Не собирался отпускать. Лучший друг все-таки. Прекрати. Одними губами попросил его я. Женить бы в мои планы не входило. Я вообще собирался умирать. Так что годовой эффективный брак с незнакомкой не такая уж и высокая цена за жизнь. Лишь бы не возникло других сюрпризов. Кто знает, как она будет себя вести в академии. Выглядит скромной, но внешность бывает обманчивой. Джослин умеет быть дерзкой. И неплоха во лжи. Как плечо. Девушка зашла мне за спину, расправляя в руках влажную тряпицу. Что это? Насторожился я. Компресс. Вытянет мглу. Она осторожно наложила тряпку на плечо, закрывая рану. Может, нужно еще обезболивающее? И посмотрела вопросительно. Глаза у нее красивые. Глубокие, зеленые, с голубоватыми крапинками. Лекарь, сразу видно но тратить такой потенциал на лечение я же видел ее ауру она может дойти до высшего ранга в ударных войсках хотя ее выбор связан с воспитанием в академии ее быстро возьмут в оборот уже не болит сильное зелье спасибо джослин стоило обратиться к ней по имени как она снова начала краснеть и спешно опустила голову разолью чай пробормотала и поспешила от меня отступить Герой-любовник. Почти не слышно хмыкнул Салливан, снова пихнув меня под столом. На этот раз я в долгу не остался. Он чуть нагнулся, скривившись от боли. «Все ингредиенты у меня есть», — объявила Роксана, выглядывая из-за одного из стеллажей, расположенных в дальней части комнаты. «Большинство в концентратах. Приготовление пройдет быстро. Составляйте контракт скорее. Лин-Лин, подготовь для гостей спальни». Раздав указания, она подхватила корзину с ингредиентами и скрылась в соседней комнате. Странно. Направленные мной люди сообщили, что противоядие готовится минимум сутки. Отметил я, взглянув с подозрением на девушку. Джослин пожала плечами, усмехнувшись поднос чуть снисходительно, что вызвало глухое негодование. И точно не травники. Конец лета же. Подхватив оба чайника, она направилась к нашему столу. Сбор лечебных трав завершается. В начале осени в мглистый лес лучше не ходить, либо не углубляться в нашем случае. Так что вы действительно везунчик, господин Вилберн. Месяц назад не было бы половины ингредиентов для зелья. А тут мы как раз завершаем сбор и успели изготовить концентраты. Она налила заварку в подставленную кружку калиба, следом и в мою. Носа коснулся нежный аромат цветов и каких-то ягод. «И правда сладко», — улыбнулся Саливан, одобрительно кивнув девушке. «А Итан действительно везунчик. Та тварь должна была откусить ему голову, но даже кусочка не оторвала. Так, подрала немного». «Не напоминай», — поморщился я. «Обычная проверка дежурных — безопасный квадрат, но порождением мглы воспользовалась заброшенной шахтой. Конечно, мы быстро перекрыли возможный путь прорыва тварей, Но в тот день покалечило двоих хороших бойцов. Мне досталось больше всех. Тварь меня отравила. Но Кали прав, могло быть и хуже. Порождение само ослабло от раны, напоролось на торчащую из земли рельсу, когда пробиралась через шахту. Если бы оно билось в полную силу, пострадали бы многие. Твари такой силы убивают целыми рейдами. Складывалось действительно удачно и подозрительно. Прорыв, ранение и единственная травница в мире, которая может помочь. И по счастливому стечению обстоятельств у нее как раз готовы нужные концентраты и зелья. А просьба за помощь одна, фиктивный брак с племянницей. Может, конечно, я мнителен на фоне ранения, но не стоит забывать об осторожности. Джослин не подозревала, какие мысли роятся в моей голове. Она направилась к очагу но вскоре вернулась, чтобы выставить перед нами вазочки с джемом, вареньем, тарелку пирожков и сладких булочек. «Мы завтра собирались в лес поискать еще Мунны. Но раз у нас гости, вылазка отменяется», — пояснила она, указав на выпечку. «Вы сможете сами добавить себе чаю? Я займусь подготовкой комнат». «Конечно», — заверил ее Калиб. «А пирожки с чем?» «С мясом». «Вы нас как ждали». Усмехнулся он, на что Джослин поморщилась, качнув головой. Она и не скрывала, что совершенно не рада гостям. «Шаблон контракта нужен», — поинтересовался Салливан, вгрызаясь в пирожок, когда девушка покинула кухню. «Нет, возьму контракт с Элизой и просто сотру имя. Только Лизе об этом не говори. Она все равно узнает», — вздохнул я досадливо, взмахом руки вызывая астральную книгу. Слух о моей женитьбе разнесется с той же скоростью, с какой ручками с маленькая неряха черкнет свою подпись.